Второе. Па, я все! крикнул Тео, протягивая мне бутылочку. Я наклонился к сыну и забрал пустую емкость. Хочешь еще, малыш? Кадо, Кадо, потребовал хитрец. Был у Тео маленький грешок. Он обожал палочки в шоколаде Микадо. Но я не поддержал его страстного порыва. Нет, старина. «Микадо едим на полдник». Узнав, что любимого печенья он не получит, мальчик-ангелочек по имени Тео впал в обиду и горе. Он прижал к себе фифи, плюшевую собачку, верного своего друга, и широко открыл рот, собираясь во все горло зареветь, однако Марк успел сунуть ему только что поджаренный кусок сладкого хлеба. «Получай, хулиган, хлеб вместо печенья». «Плёп-плёп!» — заулыбался Тео. Трудно поверить, но у заматерелого полицейского, специалиста по облавам и заложникам, было удивительное чутьё на детей. Я познакомился с Марком пять лет назад, когда он поселился у нас в доме. Карадек мало походил на классического детектива, привычного нам по книгам и кино. Однако я сразу проникся к нему симпатией, и вскоре мы стали приятелями. В уголовной полиции так ценили его аналитические способности, что прозвали его профессором. И когда я писал свой последний триллер, то частенько беседовал с ним. Марк не скупился на всяческие истории из своей практики, давал множество полезных советов и даже согласился прочитать и поправить рукопись. Мало-помалу мы не на шутку подружились. Ходили вместе на стадион «Парк-де-Пранс» когда Пари Сан-Жармен играли на своем поле, и уж точно в неделю раз сидели с тарелкой суши и двумя бутылками пива Корона перед экраном моего домашнего кинотеатра и смотрели корейские детективы или пересматривали фильмы Жан-Пьера Мельвиля, Уильяма Фридкина, Сэма Пекинпа. Наравне с Амалией, консьержкой из нашего дома, Марк всерьез помогал мне растить и воспитывать Тео. Он оставался с ним, когда мне было нужно сходить в магазин, давал ценные советы, если я вдруг отчаивался и терялся. Он научил меня главному — доверять своему ребенку, слушать его, а не соблюдать правила и не бояться, что окажешься не на высоте».